Интеграция в остальную систему. Как только вы сняли бремя с изгнанника и его защитника, необходимо встроить эти изменения в свою внутреннюю систему. Поскольку ваши части связаны друг с другом, значительное изменение в одной или в нескольких из них затронет все остальные. Помните, что это внутренняя семья. И как в обычной семье, внезапное изменение поведения брата или сестры коснется всех. Спросите свои части, расстроен ли кто-нибудь проделанной вами работой и произошедшими изменениями. Защитник может почувствовать, что эти перемены сделали внутреннюю семью слишком уязвимой из-за устранения защитного механизма, который, как предполагалось, следит за вашей безопасностью. Убедите его, что вы в состоянии «я» можете справиться со всем, что происходит, и позаботитесь о любом активизировавшемся изгнаннике. Другие защитники могут счесть угрожающим появление некоторых положительных качеств, которые было небезопасно проявлять в прошлом. К примеру, если ваша работа над собой высвободила любовь, спонтанность или силу, могут найтись части, напуганные этим. Вы знаете, что это положительные, здоровые качества, способные принести в вашу жизнь только радость. Но если в детстве вас наказывали за спонтанное поведение, то может существовать защитник, считающий такое поведение опасным и желающий ему воспрепятствовать. Когда эта часть выражает свое мнение, выслушайте ее и заверьте, что вы больше не ребенок и вас не надо наказывать. Если этого недостаточно, то запланируйте с ней сессию. Поработайте с каждым обеспокоенным защитником, чтобы помочь ему адаптироваться к изменениям в системе. В противном случае они могут саботировать произошедшие внутренние изменения.